За всеми этими делами мы не заметили, как подошло время жатвы. Урожай был не дурен, не из самых обильных, но все же настолько велик, что мы могли приступить к выполнению нашего замысла. С двадцати двух бушелей посеянного ячменя мы получили двести двадцать. Таков же приблизительно был и урожай риса. Этого хватило бы на прокормление до следующей жатвы всей нашей общины.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 отправились в путь на той самой лодке, на которой они приехали, или вернее, были привезены на мой остров дикарями в качестве пленных, обречённых на съедение. Я дал обоим по мушкету, пороху и пуль, приблизительно на 8 зарядов, с наказом расходовать то и другое как можно экономнее, то есть стрелять не иначе, как в случае крайней необходимости. С какой радостью я сняредил их в дорогу.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 доказывающим общение душ. И если таинственный голос предостерегает нас об опасности, то почему не допустить, что внушение исходит от благожелательной нам силы, выше или низшей, и подчиненной все равно для нашего блага? Случай со мной, о котором я веду теперь вещь, как нельзя лучше подтверждает верность этого рассуждения.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 Приблизительно в полумиле расстояние от неё. Говорю к счастью, потому что высадись они в этой бухточке, а не очутились бы, так сказать, у порога моего жилья, выгнали бы меня и уж наверно обобрали бы до нитки. Когда лодка причалила, люди вышли на берег, я мог хорошо их рассмотреть. Это были несомненно англичане, по крайней мере, большинство из них. Одного или двух я правда принял за голландцев. но ошибся, как оказалось потом. Всех их было 11 человек, причём трое из них были привезены в качестве пленных, потому что у них не было никакого оружия, и мне показалось, что у них связаны ноги. Я видел, как 4 или 5 человек, выскочившие на берег первыми, вытащили их из лодки. Один из пленных сильно жестикулировал, умоляя о чём-то. Он, видимо, был в страшном отчаянии. Двое других тоже говорили что-то, воздевая руки к небу, но были много сдержания. Я был в полнейшем недоумении, не зная, чем объяснить эту сцену. Вдруг Пятница крикнул мне на своём невозможном английском языке: "О, господин, смотри, белые люди тоже их кушать хотят человека, как дикие люди. С чего ты взял, Пятница, что они их съедят?" "Конечно, съедят", отвечал он с убеждением.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 Как я жалел в ту минуту, что со мной нет моего испанца и старика-индейца отца пятницы. Я заметил, что ни у кого из разбойников не было с собой ружей. Так хорошо было бы подкрасться к ним теперь и выстрелить по ним в упор. Но скоро мысли мои приняли иное направление. Я увидел, что поиздевавшись над тремя связанными пленниками, негодяи разбежались по острову, желая, вероятно, осмотреть местность.